Глава 10: стены падают Неизвестный по прозвищу Вернер был человек, уставший от жизни и от борьбы. Было время, когда он очень сильно любил жизнь, наслаждался театром, литературой, общением с людьми, одаренный прекрасной памятью и вой волей, изучил в совершенстве несколько европейских языков. Мог свободно выдавать себя за немца, француза или англичанина. По-немецки он говорил обычно с баварским акцентом, но мог при желании говорить как настоящий прирожденный берлинец. Любил хорошо одеваться, имел прекрасные манеры, и один из всей своей братьи, без риска быть узнанным, смел появляться на великосветских балах. Но уже давно, невидимо для товарищей, В душе его зрело темное презрение к людям. Отчаянье там было и тяжелая, почти смертельная усталость. По природе своей, скорее математик, чем поэт, он не знал до сих пор вдохновения и экстаза и минутами чувствовал себя как безумец, который ищет квадратуру круга в лужах человеческой крови. Тот враг, с которым он ежедневно боролся, не мог внушить ему уважение к себе. Это была частая сеть глупости, предательства и лжи, грязных плевков, гнусных обманов. Последнее, что навсегда, казалось, уничтожило в нем желание жить, было убийство провокатора, совершенное им по поручению организации. Убил спокойно, а когда увидел это мертвое, лживое, но теперь спокойное и все же жалкое человеческое лицо, вдруг перестал уважать себя и свое дело. Не то, чтобы почувствовал раскаяние, а просто вдруг перестал ценить себя, стал для себя самого неинтересным, неважным, скучно посторонним, но из организации как человек единой не расщепленной воли не ушел и внешне остался тот же только в глазах залегло что-то холодное и жуткое и никому ничего не сказал О обладал он еще одним редким свойством как есть люди которые никогда не знали головной боли, так он не знал что такое страх И когда другие боялись относился к этому без осуждения но и без особенного сочувствия как к довольно распространенной болезни которую сам однако ни разу не хворал То товарищщи своих особенно васюка ширина он жалел но это была холодная почти официальная жалость которой не чужды были вероятно и некоторые из судьей